Смотрите, кровь Морелбору. -э Акхл. Наверное, человек, привязанный к пыточному щиту, если это еще можно было назвать человеком, попытался в очередной раз просипеть проклятие, но на этот раз у него ничего не вышло. Его легкие уже были заполнены кровью, и поэтому вместо слов раздался только хрип и бульканье. Палач наклонился над телом, и пару мгновений придирчиво всматривался в искаженное мукой лицо. Да нет, не притворяется все верно. Он повернулся к хозяину, по своему обыкновению на время допроса, уютно устроившемуся в своем массивном деревянном кресле, установленном в дальнем углу пыточной, и молча поклонился. Герцог Эгмонтур неторопливо поднялся из кресла и, сделав два лениво изящных шага, в свою очередь склонился над телом, Распятым на пыточном щите. Распятый отходил. Впрочем, это было понятно. Если бы в пыточном присутствовал кто-то посторонний, обладающий к тому же достаточно крепкими нервами и привычкой к пыткам, ибо чтобы выдержать даже лишь шестичасовое созерцание подобных пыток, одних лишь крепких нервов было бы явно недостаточно, то он был бы изрядно поражен тем, как долго это продолжается. Впрочем, однажды так и случилось. Правда, не в этот раз. Полтора года назад барон Грондик был удостоен чести присутствовать при пытках главарей банды, разбойников, которые на протяжении нескольких месяцев изрядно беспокоили земли герцога и барона. Главарей было двое: мужчина и женщина. Он был ремесленником, горшечником и из Боавилля, а она мельничихой из дальних холмов. Очень романтическая история, могла бы быть. Если бы ему не перевалило за пятьдесят, и он не был бы одноногим горбуном и бывшим солдатом, а она сорокалетней бабищей весом под десяток пудов и матерью семерых детей. Причины, по каким они подались в разбойники, тоже были далеки от романтических и даже от сколь-нибудь разумных. У нее стая оборотней сожрала всю семью, включая шестерых внуков. И эта дура не нашла ничего лучшего, как обвинить в этом барона Грондига. Дескать, крестьяне подали челобитную еще за семь недель до того, как оборотни напали на дальние холмы и устроили пиршество. Ну, естественно, барону было не до того, чтобы просматривать всякие там писульки от черни. К тому же иногда оборотни посылают в так называемый поход за мясом и силой и свой молодняк. И обычно дело ограничивается лишь разорением пары-тройки домов до да умерщвлением двух-трех десятков крестьянских душ. Совсем не повод поднимать солдат, Игнать их в какую-то глушь. Все равно эта чернь плодится, как кролики. А знаете, сколько стоит подготовленный солдат? Да три десятка крестьян не окупят расходы на возмещение потерь и за пять лет. Ну а горшечник просто вел неправильные речи. Дескать, в столице нет таких ограничений на торговлюшку и житье, как с него требуют. За это и поплатился. На примере этого самого горшечника Герцог еще раз убедился, что милосердие — вещь крайне вредная. Проблем после нее только становится еще больше, и зарекся когда-либо впредь его проявлять. Стража бургомистра всего-то и сделала, что разнесла горбуну лавку, да побила все его горшки. И дурака, считай, почти не покалечили, только сломали два пальца на левой руке. То есть мог бы взяться за ум и спокойно доживать свой век под милостивой дланью герцога Эгмонтера? Так нет же. Собрал в котомку свой скарб и ушел в леса. И потом почти четыре месяца тревожил королевский тракт налетами. Да так что герцогу и барону пришлось лично, отложив в сторону другие дела, заботиться поимкой смутьянов. Барон к тому моменту успел потерять десяток солдат. Так что, как ни крути, его стремление к экономии ни к чему не привело. Если бы сразу отправил солдат на поиски стаи, вероятно, потери были бы такими же, а может, даже и меньше. Все ж таки оборотни ограничились только мельницей и еще парой крестьянских домов. Так что это, скорее всего, был таки поход молодняка. И полурота солдат справилась бы с ними без всяких проблем. А так... Ну вот, когда палач-герцог закончил, барон не применул выказать герцогу свое восхищение талантом этого самого палача и признался. Он ожидал, что пытаемые отдадут богам душу часа на полтора-два раньше, чем это произошло на самом деле. Хорошо, Хлыст, только в конце ты сработал грязным. Рот пытуемого должен до самого последнего мига быть готовым извергнуть слова а он у тебя захлебнулся собственной кровью. Еще раз такое случится, будешь наказан. Палач подобострастно закивал головой и скорчил виноватую мину, мол, все понимаю исправлюсь, впредь никогда. Но герцог не обратил на его ужимки никакого внимания. Он просто развернулся на каблуках и вышел испыточный. Отдавать какие-то особенные распоряжения хлысту необходимости не было. Он был достаточно вышкален и сам знал, что делать, поэтому герцог не сомневался. Несмотря на то, что пока у него нет никаких планов относительно новых допросов, к полуночи весь пыточный инструмент будет вычищен, пыточный щит и полы начисто вымыты, очаг убран и заполнен свежим углем. Пыточное — это такое помещение, которое всегда должно быть в полной готовности. Мало ли как повернутся дела. Герцог поднялся по крутой винтовой лестнице и, пройдя узким кривым коридорчиком, толкнул маленькую дверцу и вошел в свой кабинет. Попасть в ту часть подземелья замка, где располагались Пыточная, Сокровищница и еще несколько приватных помещений можно было только из этого коридорчика, которые выходили потайные двери из кабинета, личных покоев герцога и библиотеки. Кабинет был ярко освещен лучами заходящего солнца, пробивавшегося сквозь высокое стрельчатое окно, забранное свинцовой решеткой с вставленными в переплеты кусочками дорогого стекла. Герцог окинул кабинет цепким взглядом, хотя, казалось бы, чего опасаться в самом сердце собственного замка, удовлетворенно вздернул левый уголок рта и, обойдя большой стол, уселся в массивное кресло с высокой спинкой. Герцог-эгмонтер любил подобные кресла. Они очень напоминали трон. Итак, стоило еще раз хорошенько обдумать, что ему сегодня стало известно нового по тому делу, которое вот уже пять с лишним лет занимало герцога более всего. Этот упрямец, несколько минут назад скончавшийся на пыточном щите, очевидно умер с мыслью, что он ничего не сказал герцогу. Святая наивность. На пыточном щите невозможно ничего не сказать. Даже если пытуемый всего лишь орет и матерится, он все равно не может не выдать хоть каких-нибудь сведений внимательному и умелому взгляду и уху. Если допрашивающий достаточно опытен, он сумеет выудить информацию из случайных оговорок, проклятий. Того, при каком вопросе пытуемый скажет не знаю, при каком не скажу, а при каком просто стиснет зубы. Вот этот упрямый монах тоже предоставил герцогу обильную пищу для размышлений. Правда, для этого еще нужен умелый и вышкаленный палач. Вышкаленный в соответствии с ясно поставленными целями и задачами. Тот же барон Грондик восхитился искусством герцогского палача, но ему и в голову не пришло. Что Палач сумел постичь это искусство лишь благодаря твердой и умелой направляющей руке герцога. И потому палач самого барона никогда не сможет достичь подобных вершин, ибо сам барон слишком нетерпелив и находит удовольствие в чужой боли. А герцог не находил в боли никакого удовольствия. Боль была всего лишь средством, чтобы добиться поставленной цели, и видят боги. Если бы этой цели легче и проще можно было достигнуть иным способом, он бы непременно это сделал. Но, к сожалению, такого способа нет. И если ты хочешь получить информацию, либо заставить человека сделать что-то, но не уверен в его желании это делать, или хотя бы в готовности, то нет ничего лучше боли. Боль – лучший способ управления людьми, боль и страх. И тот, кто, будучи облачен властью и правом суверена, в силу каких-то убеждений отказывается или не смеет пользоваться столь сильными вожжами, взнуздывающими чернь и направляющими ее в нужную сторону, всего лишь трус и тряпка. Облеченный властью не имеет права выказывать слабость и отказываться от бремени ответственности. В этом герцог был твердо убежден. Правда, иногда встречаются особо упрямые или тупые особи на которых боль оказывает не столь сильное воздействие, как на остальных, вроде сегодняшнего монаха. Что ж, в этом случае стоит признать свою ошибку и выбросить ее из головы, ведь никто, кроме богов, не может предвидеть будущее, а то, что боль действует на ту или иную особь не так, как на остальных, невозможно установить, пока не попробуешь. Тем более, что какую-никакую информацию вырвать у них все равно удается. И герцог сильно сомневался, что иные методы с такими упрямцами были бы сколь-нибудь более эффективны. К тому же столь упорные особи попадались чрезвычайно редко, разве что один на сотню. Герцог еще не набрал достаточного статистического материала, чтобы утверждать это с необходимой точностью. В этот момент кольцо, надетое на мизинец левой руки герцога, на мгновение уменьшилось, чувствительно сжав палец. Это означало что кто-то пересек тонкую магическую паутинку, натянутую над последней ступенькой лестницы, ведущей в его личные покои. Нет, пока пересечение этой паутинки ничем не грозило посетителю. Более того, тот, скорее всего, даже не заметил, что прошел сквозь заклинание, но именно пока. Если бы у герцога были основания предполагать что доступ к его кабинету могут получить некие враждебные ему люди или иные существа, достаточно было сделать всего лишь несколько движений пальцами, чтобы паутинка превратилась в этакий спусковой рычаг арбалета. Другое заклинание, присоединенное к этому простенькому, могло бы вмиг испепелить дерзкого, рискнувшего проникнуть в святая святых замка. А если бы их было несколько, то досталось бы всем. Впрочем. У герцога на этот случай было готово несколько заклинаний, например, трехминутный крохот. Противостоять на узкой винтовой лестнице этой твари, с четырьмя пастями, заполненными десятками острых соблевидных зубов, треть из которых несла в себе йод, было почти невозможно. Из-за узости коридора, ведущего в личные покои, развернуться она не могла, а трехминутный срок ее существования служил гарантией того, что тварь, если слишком уж быстро расправится с нападавшими, не ринется по лестнице вниз, в общедоступную, ну, это только так называлось, часть замка, и не наделает там бед, потому что ей все равно, кого рвать в клочья. В дверь тихо постучали. Герцог чуть сдвинул брови, и дверь плавно отворилась. Посетитель вошел в кабинет и, изящным движением, сняв шляпу с головы, низко склонился перед герцогом. Герцог благосклонно кивнул. Рад тебя видеть, Беневьер. Есть ли новости? Да, мой лорд." Тот, кого называли Беневьером, выпрямился, с легкой улыбкой перехватил шляпу под мышку, снял шею шнурок с ярко алым камнем и протянул герцогу. Герцог подставил ладонь, и камень лег в нее, будто кусочек драгоценных брархухур, легендарных слез гор, за каждую каплю которых, по преданию, гномы, тому, кто принесет их под ножью подгорного трона, готовы были отвалить золото десятикратно их весу. Впрочем, это были только легенды. Вот уже несколько сотен лет никто не видел воочию никаких брархухур. Да и для герцога этот камень был сейчас гораздо важнее любого брахухур. Как все прошло. Улыбка Беневьера превратилась в презрительную усмешку. Ничего сложного. Сначала графу с дружиной пришлось отъехать в восточный предел. Вечером того же дня его младший сынок вдрызг проигрался в карты, а затем в городском дворце... Появился некий дворянин, любитель древности, и предложил за этот бесполезный кусок цветного булыжника, бесполезно валяющийся в ларце его папаши, сумму, немного превышающую ту, которую он проиграл. — Я знаю, мой лорд, вы не любите лишних мертвецов. Герцог вновь благосклонно склонил голову. — Хорошо, Беневьер, надеюсь, ты был не в своем облике. Беневьер расклабился. Как вы могли такое подумать, мой лорд? Со мной в таверне квартировал один мелкий дворянчик с умбирских окраин. такий простецкий тип с замашками крестьянина. Так вот, он и ходил в дом графу. И той же ночью уехал. Его не найдут. Нет, мой лорд. Ухмылка Веневьера стала еще шире. Той же ночью его растерзали кархамы. Всего в трех лигах от города. И беспокойство графа из-за которого он днем раньше умчался из дома вместе с дружиной, получил еще одно подтверждение, так что все чисто. Герцог продолжал молча смотреть на Беневьера, ожидая продолжения. Тот усмехнулся и пожал плечами. «Я тут почти ни при чем, мой лорд. Только заклинание желания, пути и простенький амулет запахом. Я повесил его на тот же шнурок, на котором висело это». Беневьер кивнул на камень, лежащий на ладони герцога. Так что, когда граф отыскал его тело, он был совершенно уверен, что это унесли Кархамы, или сожрали. Он даже попробовал идти по их следу, собираясь разгребать все кучи их помета, которые встретятся на пути. Беневьер раскатисто захохотал. Герцог тоже усмехнулся. — Граф Илмер, первый меч империи. Опора трона роется в кархамьем помете. Да, эта картина заслуживала того, чтобы ее увидеть. Ну что ж, я удовлетворен. С этими словами герцог сомкнул пальцы на принесенном камне и одновременно резко выпрямил левую руку в сторону посетителя, будто посылая в него какое-то заклинание. К стороннему наблюдателю могло показаться, что кошель появился из ниоткуда, просто материализовавшись в воздухе, но сторонних здесь не было. Беневьер, для которого этот жест не был новостью, ловко подхватил летевший в него кошель и вновь склонился в низком поклоне. «Благодарю вас, мой лорд. Можешь отдохнуть. Три-четыре дня». «Благодарю вас, мой лорд», — повторил Беневьер и с поклоном попятился к двери, за которой и исчез, оставив герцога наедине с его мыслями. Оказавшись за дверью, Он торопливо развязал кошелек и заглянул внутрь. Что ж, неплохо. Тем более, что все это лишь ему одному. И всего на три-четыре дня. Для выполнения своих поручений герцог выделял деньги отдельно.